«Трекоза. Вы заслуживаете тихого мгновения. Вы заслуживаете того, чтобы глубоко вдохнуть, замедлиться и успокоиться». Морган Харпер Николс. Прошлым летом я перенёс сильный стресс. Я только что закончил сложную докторскую программу и был измотан годами исследований и написания статей. Мы с женой взяли отпуск, чтобы отпраздновать окончание моей учёбы. Но я так привык напрягаться, что мой мозг никак не мог расслабиться. Я чувствовал постоянную потребность работать. Моя преподавательская нагрузка усугубляла ситуацию. Надо было готовиться к осеннему семестру, который приближался слишком быстро. Мы уехали на остров Макино в Мичигане. В другое время цоканье лошадиных копыт, отсутствие машин и идиллические пейзажи вызвали бы у меня умиление. Но в тот раз я никак не мог успокоиться. Я был слишком взвинчен, измотан и рассеян. Надо было ответить на письма. Скорректировать осеннее расписание, поговорить с еще одним студентом о его тревогах. В один из дней мы с женой сидели на лужайке возле отеля, откуда открывался вид на знаменитый висячий мост, соединяющий остров с материком. Это самый длинный мост в мире, он как будто парит в воздухе. Я взял с собой телефон, чтобы проверять почту. Сколько можно? Пробормотал я. Моя прекрасная жена сидела рядом со мной на ротанговом диванчике. Я пил прохладный лимонад. По ярко-синему небу плыли пушистые облака. Ветерок гнал барашков по глади пролива. Но мои плечи были напряжены, подняты к ушам, и я никак не мог их опустить. Мимо прожужжала стрекоза. Эти существа кажутся мне особенными. Для меня они символизируют ценность момента. Большую часть своей жизни — Они проводят под водой в виде личинок и появляются на свет всего на пару месяцев. Яркие крылья этой стрекозы напомнили мне о татуировке на правой лодыжке моей жены. С каждым движением крылья меняли цвет. Были то синими, то зелёными. Вообще-то я люблю наблюдать за полётом стрекоз. Меня завораживают их непредсказуемые резкие движения. Но в тот день я был не в настроении. Мне нужна была тишина. И тогда, словно по команде, Стрекоза остановилась на травинке передо мной. «Я тоже должен сделать это», — подумал я. Ухватиться за что-то и замедлиться, скрыться от настойчивого ветра жизни и просто расслабиться, хотя бы ненадолго. Я внимательно наблюдал за стрекозой в течение нескольких долгих минут. Потом она улетела. «Ну вот, можно вернуться к работе», — вздохнул я. Посмотрел на мост, на траву, на облака и перевел дыхание. «Может быть, на этот раз у меня получится». Я повернулся к жене, чтобы рассказать ей о случившемся со мной откровении, как вдруг почувствовал, как что-то легко коснулось моей ноги. Вспыхнули разноцветные крылья. Стрекоза сидела на моей правой лодыжке и выглядела точно так же, как татуировка моей жены. В тот момент я мог бы поклясться, что она сказала что-то вроде «Надо не просто расслабляться, оценить настоящее. Жизнь так коротка, так быстротечна». Будь здесь и сейчас, а будущее, пусть оно случится в свое время. Это прекрасное создание, которому оставалось жить всего несколько дней, напомнило мне о ценности жизни. У меня больше никогда не будет второго такого же момента с моей женой, этого прохладного ветерка, этой тишины. Я слишком много сил прилагал к тому, чтобы расслабиться. Вместо этого мне стоило просто проникнуться покоем момента. Я почувствовал, как опустились мои плечи. Стрекоза тоже выглядела довольной. Она вспорхнула с моей лодыжки и исчезла навсегда. Больше я её не видел. Я так ничего и не рассказал жене. Мне нужно было немного подождать, осознать увиденное. Несколько месяцев спустя я решил сделать свою первую и единственную татуировку — стрекозу на правой лодыжке. Теперь каждый раз, глядя на неё, я делаю глубокий вдох и улыбаюсь. «Просто будь». Говорит мне стрекоза. Будь здесь и сейчас. Жизнь так драгоценна. И я вижу, как солнце играет на ее переливчатых крыльях. Джон Кевин Аллен.